Борис Житков. Что бывало? Белый домик. Мы жили на море, и у моего папы была хорошая лодка с парусами. Я отлично умел на ней ходить, и на веслах, и под парусами. И все равно одного меня папа никогда в море не пускал. А мне было 12 лет. Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на два дня уезжает из дому. И мы затеяли уйти на шлюпки на ту сторону. А на той стороне залива стоял очень хорошенький домик, беленький, с красной крышей. А кругом домика росла рощица. Мы там никогда не были и думали, что там очень хорошо. Наверное, живут добрый старик со старушкой. Анина говорит, что непременно у них собачка и тоже добрая. А старики, наверное, простоквашу едят, и нам обрадуются и простоквашу дадут. И вот мы стали копить хлеб, и бутылки для воды. В море-то ведь вода соленая, а вдруг в пути пить захочется. Вот отец вечером уехал, а мы сейчас же налили в бутылки воды потихоньку от мамы, а то спросит, зачем, и тогда все пропало. Чуть только рассвело, мы с Ниной тихонько вылезли из окошка, взяли с собой наш хлеб и бутылки в шлюпку. Я поставил паруса, и мы вышли в море. Я сидел, как капитан. Они на меня слушалось, как матрос. Ветер был легонький, и волны были маленькие, и у нас с Ниной выходило, будто мы на большом корабле. У нас есть запасы воды и пищи, и мы идем в другую страну. Я правил прямо на домик с красной крышей. Потом я велел сестре готовить завтрак. Она наломала меленько хлеба и откупорила бутылку с водой. Она все сидела на дне шлюпки. А тут как встала, чтобы мне подать, да как глянула назад, на наш берег. Она так закричала, что я даже вздрогнул. «Ой, наш дом еле видно!» И хотела реветь. Я сказал, «Рева! Зато старичков домик близко!» Она поглядела вперед и еще хуже закричала. «И старичков домик далеко, нисколько мы не подъехали, а от нашего дома уехали!» Она стала реветь. А я назло стал есть хлеб, как ни в чем не бывало. Она ревела, а я приговаривал. «Хочешь назад? Прыгай за борт и плыви домой. А я иду к старичкам». Потом она попила из бутылки и заснула. А я все сижу у руля. И ветер не меняется, и дует ровно. Шлюпка идет гладко, и за кормой вода журчит. Солнце уже высоко стояло. И вот я вижу, что мы совсем близко уж подходим к тому берегу, и домик хорошо виден. Вот пусть теперь Нина проснется да глянет, вот обрадуется. Я глядел, где там собачка, но ни собачки, ни старичков видно не было. Вдруг шлюпка споткнулась, стала и наклонилась напок. Я скорее опустил парус, чтобы совсем не опрокинуться. Нина вскочила. Спросони она не знала, где она, и глядела, вытаращив глаза. Я сказал, в песок ткнулись, сели на мель, сейчас я спихну, а вон домик. Но она и домику не обрадовалась, а еще больше испугалась. Я разделся, прыгнул в воду и стал спихивать. Я выбился из сил, но шлюпка не с места. Я ее клонил то на один, то на другой борт. Я спустил паруса, но ничто не помогло. Нина стала кричать, чтобы старичок нам помог. Но было далеко, и никто не выходил. Я велел Нинке выпрыгнуть, но и это не облегчило шлюпку. Шлюпка прочно вкопалась в песок. Я пробовал пойти вброд к берегу, Но во все стороны было глубоко, куда не сунься. И никуда нельзя было уйти. И так далеко, что и доплыть нельзя. А из домика никто не выходил. Я поел хлеба, запил водой и с Ниной не говорил. А она плакала и приговаривала. «Вот завез. Теперь нас здесь никто не найдет. Посадил на мель среди моря. Капитан, мама с ума сойдет, вот увидишь. Мама мне так и говорила. Если с вами что, я с ума сойду». А я молчал. Ветер совсем затих. Я взял и заснул. Когда я проснулся, было совсем темно. Нинка хныкала, забившись в самый нос под скамейку. Я встал на ноги, и шлюпка под ногами качнулась легко и свободно. Я нарочно качнул ее сильнее. Шлюпка на свободе. Вот я обрадовался-то. Ура! Мы снялись смели. Это ветер переменился. Нагнал воды, шлюпку подняла и она сошла с смели я огляделся вдали блестели огоньки много много это на нашем берегу крохотные как искорки я бросился поднимать паруса нина вскочила и думала сначала что я с ума сошел но я ничего и не сказал а когда уже направил шлюпку на огоньки сказал ей что рева вот и домой идем А реветь нечего мы всю ночь шли под утро ветер перестал но мы были уже под берегом Мы на веслах догреблись до дому. Мама и сердилась, и радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы отцу ничего не говорила. А потом мы узнали, что в том домике уж целый год никто не живет.